то весной мне с трудом удалось найти себе тряную работенку в одном из нью-йоркских журналов. Будучи крайне стеснен в средствах, я принялся обходить дешевые меблерашки в поисках относительно чистой, хоть сколько-нибудь прилично обставленной и не слишком разорительной по цене комнат. Скоро выяснилось, что выбирать особо не из чего. Однако после долгих изматывающих поисков, я нашел таки на 14-й западной улице дом, вызвавший несколько меньшее, чем все те, что были осмотрены мною прежде. Это был большой четырехэтажный особняк, сложный из песчаника лет 60 тому назад, то есть возведенный примерно в середине сороковых, и отделанный мрамором и резным деревом. Пансион, мне всякого сомнения, знавал лучшие времена. Теперь же лишь отделка, некогда блиставшая роскошью. она не покрытая пятнами и грязными потеками, напоминала о давно ушедших днях изысканного великолепия. Стены просторных комнат с высокими потолками были оклеены обоями олеповатой и совершенно безвкусные расцветки, и украшены лепными карнизами. Воздух пропах кухонным чадом, многолетней неистребимой затхвостью, извечной вечной жительницы домов, служащих лишь временным пристанищем небогатым постояльцам.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 А к тому же еще и с изрядной растительностью на лице. Впрочем, она не докучала мне ни сплетнями, ни попреками за то, что в моей комнате на третьем этаже с окнами на улицу до поздна не гаснет свет. Соседи в большинстве своем тоже испанцы, публика малоимущая, не блещущая ни светским воспитанием, ни образованием, были людьми тихими, необщительными, и требовать от них большего было бы грешно. Единственной серьезной помехой моему уединенному существованию был непрестанный назойливый шум автомобилей, с утра до ночи проносившихся по оживленной улице под моими окнами. Первое странное происшествие случилось недели через три после моего вселения в пансион сеньора Эррера. Вечером часов около восьми мне почутился звук капающей воды.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 Сеньора выслужила мои претензии и темпераментно заверила меня, что порядок будет без промедления восстановлен. «Доктор Муния спролил свой химикат!» Трещала она, так проворно взбираясь по лестнице, что мне стоило немалых усилий не отставать от нее. «Он такой больной! Странно для доктора. Он хуже и хуже, уже никто не лечить. Хуже и хуже, никого не помогать. Такой странный болезнь. Доктор весь день брать ванну на странный запах, иметь вода там. И нельзя волноваться, нельзя у огонь быть тепло». У себя доктор сам пробирался. маленькие комнаты, держать много-много всяких бутилькой механизм, делать с ними что-то там, только как доктор не работает. Но я знаю, он был знаменитый доктор. Мой отец слыхал про доктор Муниос Барселона, а недавно доктор вылечил рука водопроводчик. Он ее поранил. Доктор нигде не ходил, но крыши только. Мой муча и Стебан приносили ему кушать и белье и лекарства и химикат. Санта-Мария на шатырю доктор, чтоб холлет был. Сеньора Эрера поспешил на четвертый этаж, а я вернулся к себе. Углу капать перестало. Я поморщился от резкой мячной вони и взялся за тряпку. Пока я подтирал образовавшуюся на полу лужицу и открывал окно, чтобы удалить наполнивший комнату запах, наверху слышался топот тяжелых башмаков хозяйки. Из квартиры, расположенной над моей, ранее доносились только приглушенные ритмичные звуки, будто негромко постукивал бензиновый движок.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 Я немного отдышался и ответил, тогда дверь распахнулась и я сделал неверный шаг вправо. В лицо мне дохнуло ужасным холодом. На улице царило чудовищное Нью-Йоркское июньское жарище, к тому же приступ у меня поднялась температура и все-таки меня пробрал в неудержимые озноты. Со вкусом подобранная мебель выдержанный в рамках определенного стиля интерьер поразили меня. ничего подобного я не ждал увидеть в пансионе сеньоры эреры раскладная кушетка днем служащие диваном кресло и столики красного дерева дорогие портьеры старинные полотные полки заполненные до отказа книгами все это напоминало скорее кабинет человека из общества светского обладающего отличным вкусом, изрядно образованного, вполне культурного, но никоим образом не спальня в убогих дешевых меблирашках. Как выяснилось, расположенная прямо над моим скромным жильем маленький комната-забутилька и механизм, упомянутая синьорой Эрейра, служила доктору всего лишь в лаборатории, а обитал он преимущественно в соседней просторной комнате, в которую вела вторая дверь. Удобные альковы, Смежные ванные комнаты позволяли скрыть от посторонних глаз все шкафы и прочие утилитарные предметы быта. Благородное происхождение, высокая культура и утонченный вкус доктора Муниуса были видны с первого взгляда. Это был невысокий, но стройный, хорошо сложный человечек, облаченный в строгий, идеально подогнанный по фигуре костюм от хорошего портного. Породистое лицо доктора с властными но без надменности чертами украшала короткая седая породка. Выразительные темные глаза смотрели сквозь стеклышки старомодного пенсне, золотая оправа которого сжимала горбинку тонкого орлиного носа, свидетельствовавшую о том, что у кельтско-эперийского генеалогического древа муниса какая-то часть корней питалась мавританской кровью. Пышные, тщательно уложенные в красивую прическу волосы доктора.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 Доктор медицины Муньюс, злейший из заклятых врагов смерти. Он рассказывал мне, что истратил все свое состояние и растерял всех былых друзей, отвернувшихся от него за время для чегося всю его жизнь не небывалого медицинского опыта, целью которого являлась парепа со смертью, и ее окончательное искоренение. Он процветил впечатление прекраснодушного идеалиста, речи улилась неудержимым потоком. Говорил и говорил, не умолкая ни на мгновение, пока выслушивал меня стетоскопом и смешивал лекарства, принесенные им из комнаты, превращенные в лабораторию. Заметно было, что общение с человеком своего круга для доктора-отшельника запертого болезнью в одиноком, заплесневелом мирке было редкой удачей, подарком судьбы, и лишь нахлынувшие воспоминания о лучших временах смогли пробудить давно иссякший фонтан красноречия. Он говорил и говорил,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 От 55 до 56 градусов Фаренгейта. Постукивание бензинового компрессора этого холодильника я и слыхал иногда снизу, из своей комнаты. Промозглую обитель талантливого отшельника я покинул преданным и ревностным его адептом, не переставая изумляться, как быстро он утихомирил сердечную пуль и принудил меня по забыть о недомогании.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 Он верил, что в этих загадочных формулах содержатся уникальные духовные стимуляторы, способные оказывать мощнейшее воздействие на нервные волокна, которых угасало биение жизни. Мне еще помнится тронул рассказ мистера Муниуса о престарелом докторе Торресе из Валенсии. 18 лет назад старый доктор принимал участие в первых опытах молодого тогда Муниуса. Как вдруг молодого врача поразила тяжелейшая болезнь,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 Говоря, что недуг медленно, но верно берет вверх над сеньором Мониусом. Все приметнее делался синюшный оттенок кожи. Речь становилась все глуше и невнятнее, ухудшалась координация движений, притуплялась острота мысли, слабела воля. Он и сам замечал в себе эти печальные перемены, и все чаще в его глазах светилась мрачная ирония, все язвительнее звучала речь.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 Я помог установить новый компрессор, причем мистер Мунис усовершенствовал привод холодильной машины, что позволило остудить жилье сначала до 40 градусов по Фаренгейту, а затем добиться еще большего успеха и выстудить комнату до 29. Естественно, ни ванную, ни лабораторию до такого уровня мы не замораживали, чтобы не превратилась в лед вода и не прекратилось нормальное течение химических реакций. В результате сосед доктора Муниса стал жаловаться, что от смежной двери тянет ледяным сквозняком, так что нам пришлось занавесить эту дверь тяжелой портьерой. И стал замечать, что моего нового друга терзает острый, неотступный, все усиливающийся страх. Доктор все время говорил о смерти, но стоило мне лишь упомянуть о похоронах и прочих неизбежных формальностях, Мунис разражался глухим мрачным хохотом.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 Я стал даже покупать необходимые ему реактивы с искренним изумлением, читая наклейки некоторых панок, полученных от аптек и на химических складах. Мне стало казаться, что вокруг жилища доктора все плотнее сгущается атмосфера необъяснимой тревоги. Я уже говорил, что весь дом сеньора Эррера пропитался запахом плесени, но в комнатах доктора запах ощущался гораздо яственнее. Он был гораздо более противным и пробивался. Даже сквозь ароматы специй благовония, сквозь смрад едких химических испарений, исходящих от ван, которые принимал доктор. Он утверждал, что эти процедуры ему жизненно необходимы. В конце концов, я заключил, что отвратительные миазмы разложения – результат болезни мистера Мумиуса. И затрагнулся от ужаса при мысли о том, каким же страшным должен быть его недуг. Сеньора Эрейра при встрече с несчастным страдальцем неизменно крестилась, а со временем совершенно оставила доктор на мое упечение, запретив и своему сыну Эстебану прислуживать больному. Мои робкие попытки убедить мистера Мунеса обратиться за помощью к другим врачам обычно приводили его в ярость, сдерживая ему лишь страхом перед сильными эмоциями, которые могли сказаться на состоянии его здоровья.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 Все эти конверты я впоследствии сжег, не вскрывая. К сентябрю не слушать, не глядеть на доктора Муниуса без внутреннего содрогания я уже не мог. Цвет его лица и тамбр голоса внушали откровенный страх, и я с огромнейшим трудом выносил его общество.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 И вот в середине сентября, как гром среди ясного неба, на нас обрушился ужас всех ужасов. Как-то вечером, часов около одиннадцати, вышел из строя компрессор холодильной машины. И уже три часа спустя испарение аммиака окончательно прекратилось. Доктор затопал ногами по полу, призывая меня. Он цепал проклятиями. Голос его стал невероятно сиплым и дребезжащим. Я изо всех сил старался сделать хоть что-нибудь, но мои дилетантские потуги не принесли никакого успеха. Когда же я привел механика из расположенного неподалеку круглосуточно работающего гаража, то выяснилось, что до утра все равно ничего сделать нельзя, потому что необходимо достать новый поршень. Яростью ужас обреченного отшельника перешли все границы и казалось... раздирать изнутри распадающуюся оболочку. Доктор вдруг судорожно зажал глаза ладонями и подпрометью бросился в ванную. В комнату он возвратился с плотно забинтованной головой, слепо ощупывая воздух руками. Глаз его я уже больше никогда не видел. Температура в комнате заметно поднималась. Около пяти полуночи доктор заперся в ванной и меня услал в город с категорическим наказом скупать для него весь лед, который удастся разыскать в ночных аптеках и закусочных. Всякий раз, возвращаясь из не всегда удачных походов, я сваливал добычу у запертой двери ванной комнаты и слышал доносящихся из-за нее несмолкающий плеск воды и глухую хриплую мольбу. Еще, еще. И я вновь бросался на поиски льда. Наконец расцвело. Утро сулило теплый день. Один за другим открывались магазины, хозяева лавок поднимали жалюзи. Я попросил Стебана помочь мне либо носить лед, пока я буду добывать поршень, либо заказать поршень, пока я таскаю лед. Но послушные наущения матери мальчишка наотрез отказался помогать. В конце концов я нанял на углу восьмое виню какого-то замызганного бродягу.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 Около половины второго пополудня я вернулся в пансион, где умирал доктор Мунис, совсем необходимым и в обществе двух крепких и толковых механиков. Я сделал все, что было в моих силах, и надеялся, что успел вовремя. Но черный ужас оказался проворным. В доме я застал небывалый переполох. Сквозь хор перепуканных голосов прорезался густой бас. Кто-то громогласно читал молитву. Вонь стояла исключительно мерзкая, и один из нищих испанцев, перебирая четки, заявил, что смрад исходит с подцепертой двери доктора Мумс. Нанятый мной бездельник, как оказалось, принес лед всего лишь дважды. причем во второй раз выскочил из квартиры с громкими воплями выпучив глаза и бросился вон видимо бродяга заглянул куда не сметывало что его гласить но как бы там ни было перепуганный бродяга вряд ли ее стал затворять за собой дверь а теперь она была заперта за дверью царила тишина лишь изредка падали на твердые медленные тягучие капли Подавляя ворочающиеся в глубине души скверные предчувствия, я предложил вышибить дверь. Но хозяйка пансиона принесла откуда-то согнутую проволоку, и орудуя ею сумела открыть замок. Мы заранее подняли оконные рамы и распахнули все двери в комнатах четвертого этажа. Лишь после этого, зажимая платками носы, мы откажились переступить порог к этой проклятой комнаты. Сквозь на ее, выходящие на южную сторону, били жаркие лучи после полуденного солнца. От распахнутой двери ванной тянулась полоса черной слизи, вначале к входной двери, а оттуда к столу, под которым собралась жуткого вида лужи. Уродливые карандашные каракули, будто на ощупь начертанные слепцом, покрывали оставленный на столе листок, изгаженный той же неверной и лозившей по бумаге липкой рукой, поспешно выводившей прощальные слова. Далее слизистый след тянулся к кушетке, где и заканчивался тем, что описанию не поддается. Я не способен. Не смею говорить о том, что мы увидели на кушетке. Но я все же могу повторить то, что дрожа как лихорадки, разобрал нагадка липнущим к пальцам листке, прежде чем превратить его в пепел. Что я с ужасом вычитал, пока хозяйка и оба механика, очертя голову, неслись против из этого адского места, чтобы дать бессвязные объяснения ближайшему полицейскому участке. Описанные в предсмертной записке казалось более чем неправдоподобным при свете яркого солнца, при поднимающемся от асфальта забитой машиной 14-й улице, ряды грузовиков,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 Поэтому лишь повторю, что с той поры ненавижу запах аммиака, и чувствую дурноту, как только повеет холтом. Вот и конец. Корчились словонные корабль. Лед кончился. Этот парень заглянул и бросился на учебку. Каждой минутой теплеет, и ткани больше не держится. Вы ведь помните, что я рассказывал? О силе воли, активности нервов, сохранении жизнеспособности тела после прекращения деятельности органов. Теория хороша, но до определенного предела. Я не предвидел опасности постепенного распада. Доктор Торрес понял это и умер от потрясения. Он не перенес того, что был вынужден совершить. Получив мое письмо, он спрятал меня в укромном темном месте и выходе. Однако органы моего тела Жизни возродить не удалось. Доктору Торасу ничего иного не оставалось, как предъявить к моему методу искусственной консервации. Поэтому знайте, я умер еще тогда, 18 лет назад.